Глава 12. Оставался всего один туннель. Всего один туннель и цель, поставленная перед ним хантером, цель, к которой он шёл прямо и отчаянно достигнута. 2, может, 3 км по сухому и тихому перегону, и он на месте. В голове Артёма царила почти такая же гулкая пустота, как в этом туннеле, и он больше не задавал себе вопросы. Ещё 40 минут И он на месте. 40 минут, и его поход завершён. Он даже не отдавал себе отчёта в том, что шагает в кромешной темноте. Ноги продолжали, не сбиваясь, отсчитывать шпалы, он словно забыл обо всех угрожавших ему опасностях, о том, что без оружия, что у него нет ни документов, ни фонаря, ни оружия, что он наряжен в чудно сектанский балахон, о том, наконец, что он никогда ничего не слышал ни про этот туннель. ни про опасности подстерегающие в нём путника. Убеждённость в том, что пока он следует своей стезе, ему ничего не угрожает, занимала всё место в его сознании. Куда подевался неизбежный, казалось, страх туннеля, куда пропали усталость и неверие? Всё испортило эхо. Из-за того, что в этом туннеле было так пусто, звуки шагов разлетались назад и вперёд. И отражённые от стен гремели, постепенно удаляясь и переходя в шелест, и отзывались через такое время, что казалось, звуки издаёт не только Артём, а ещё и кто-то другой. Через некоторое время это ощущение стало настолько острым, что Артёму захотелось остановиться и прислушаться, продолжат ли эхо шагов жить своей жизнью. Несколько минут Артём продолжал бороться с онемением, сам не замечая, как его поступк становится всё медленнее и тише, как он помимо своей воли прислушивается, сказывается ли это на громкости эха, пока не остановился совсем. Боясь глубоко вдохнуть, чтобы шум входящего в лёгкие воздуха не помешал ему различить малейшие шорохи вдали, он стоял так в кромешной тьме и ждал. Тишина. Теперь, когда он перестал продвигаться вперёд, У него вдруг пропало ощущение реальности пространства. Пока он шёл, то словно цеплялся за действительность подошвами сапог. Остановившись посреди чернильного мрака туннеля, он вдруг перестал понимать, где находится. Показалось. Но показалось ему также, что когда он наконец опять тронулся с места, еле слышное эхо шагов долетело до ушей ещё до того, как его собственная нога успела ступить на бетонный пол. Сердце его забилось тяжелее, но через мгновение он сумел убедить себя, что обращать внимание на все шорохи в туннелях глупо и бессмысленно. Некоторое время Артём старался не прислушиваться к эху вообще. Но потом, когда ему почудилось, что последний из затихающих отголосков приблизился к нему, он заткнул уши и продолжал идти вперёд, но и так надолго его не хватило. Оторвав через пару минут ладони от ушей и продолжая шагать, он к своему ужасу услышал, что эхо его шагов впереди действительно звучит всё громче, будто приближаясь. Но стоило ему замереть на месте, как звуки впереди тут же запаздывая на доли секунды тоже затихали. Этот туннель испытывал его. его способность противостоять страху. Но он не сдастся. Он прошёл уже слишком через многое, чтобы испугаться темноты и эха. Эха. Оно приближалось. Теперь в этом не оставалось никакого сомнения. В последний раз Артём остановился, когда призрачные шаги слышались уже в метрах 20. Это было так необъяснимо и жутко. что не выдержав, вытирая с алба холодную испарину, Артём, дав петуха, крикнул в пустоту: "Есть там кто-нибудь? Кто-нибудь?" Кто Эхо дозвалось пугающе близко, и своего голоса Артём не узнал. Дрожащие отголоски понеслись наперегонки в глубину туннелей, теряя звук: "И там кто-нибудь? Кто-нибудь?" Кто на них так и не отозвался. И вдруг получилось невероятно. Они стали возвращаться назад, повторяя его вопрос в обратном порядке, набирая обранённые слоги и становясь всё громче, пока в тридцати шагах от него кто-то не повторил его вопрос испуганным голосом. Есть там кто-нибудь? Кто-нибудь? Кто-нибудь? Кто-нибудь? Этого Артём вынести не смог. Развернувшись, он пошёл назад, сначала стараясь идти не слишком быстро, а потом и вовсе, позабыв о том, что нельзя давать страху, по блажк и спотыкаясь, побежал. Но уже через несколько минут он понял, что теперь отзвуки шагов слышатся на том же расстоянии в 20 м. Незримый преследователь не желал отпускать его. Задыхаясь, Артём бежал уже не разбирая направления и в конце концов налетел на туннельную сводку. Его и не медленно стихло. Ещё через 5 минут он сумел собрать волю в кулак, подняться и сделать шаг вперёд. Это было верное направление. Покрываясь холодной испариной, Артём понял это из-за того, что с каждым пройденным метром звук шаркающих оббитон подошв становился всё ближе, двигаясь ему навстречу. И только стучащие в ушах кровь чуть заглушала зловещий шорох. Каждый раз, когда Артём замирал на месте, останавливался в темноте и его преследователь. В том, что это не эхо, он теперь уже был в совершенном уверен. Так продолжалось, пока шаги не зазвучали на расстоянии вытянутой руки. И тогда Артём, крича и размахивая слепыми кулаками, бросился вперёд, туда, где должно было находиться по его расчётам оно. Кулаки со свистом рассекали пустоту. Никто не пытался защититься от его удара. Он тщетно рубил воздух, плечал, отпрыгивал, расставлял руки в стороны, пытаясь схватить невидимого в темноте противника. Пустота. Там никого не было, но только он отдышался и сделал еще один шаг по улицу, как тяжелый шарфивающий звук раздался уже прямо перед ним. Еще взмах рукой и снова ничего. Артем почувствовал, что сходит с ума. До боли выпятив глаза, он пытался увидеть хоть что-нибудь. Уши старались уловить близкое дыхание другого существа, но там просто никого не было. Простояв неподвижным несколько долгих секунд, Артём подумал, что как бы ни объяснялось это странное явление, опасности оно не представляет. Наверное, акустик. Приду домой, спрошу у отчима, сказал себе он. И когда занёс уже ногу, чтобы сделать ещё шаг к цели, прямо в ухо Ему кто-то шипнул негромко. Жди, жди, тебе туда сейчас нельзя. Кто это? Кто здесь? Тяжело дыша, выкрикнул Артём, но никто ему не отвечал. Вокруг него опять была густая пустота. Тогда он вытер пот со лба тыльной стороной ладони и заспешил в сторону Боровицкой. Призрачные шаги его преследователя с той же скоростью зашуршали в обратном направлении, постепенно стихая вдали, пока не канули в тишину на совсем. И только тогда Артём остановился. Он не знал и не мог знать, что это было. И отец не рассказывал ему о таком вечерами у костра. Но кто бы ни шепнул ему в ухо приказание остановиться и подождать, теперь, когда Артём больше не боялся его, когда у него было время осознать и поразмыслить над происшедшим, это звучало гипнотически убедительно. Следующие 20 минут он провёл сидя на рельсе раскачиваясь словно пьяный из стороны в сторону, пытаясь побороть озноб и вспоминая странный не человеку принадлежавший голос, приказавший ему ждать. Дальше он двинулся только когда дрожь начала наконец проходить, а страшный шёпот в его голове сливаться с тихим свистом поднявшегося туннельного сквозняка. Всё оставшееся время он просто шагал вперёд, стараясь ни о чём не думать, спотыкаясь иногда о лежащие на полу кабели, но это было самым страшным, что с ним случилось. Время не прошло, как ему показалось, немного, хотя он и не мог сказать сколько, потому что в темноте минуты слились. А затем он увидел в конце туннеля свет. Баравийская. Полис. И тут же со станции послышался грубый оклик, грянули выстрелы, и Артём, отпрянув назад, спрятался в углублении в стене. Из далека неслись протяжные стоны раненых, брань, потом ещё раз усиленный туннелем прозвучал грохот автоматной очереди. Жди. из своего укрытия Артём отважился показаться только через четверть часа после того, как всё утихло. Подняв вверх руки, он медленно пошёл на свет. Это действительно был вход на платформу. Дозоры в Новорицкой не выставляли, видимо, надеясь на неприкосновенность пульса. За 5 м до того места, где обрывались грубые своды туннеля, стояли тюменные блоки пропускного пункта. и лежала в луже крови распростёртое тело. Когда Артём показался в поле зрения, одетый в зелёную форму и фуражки пограничников, ему приказали подойти ближе и встать лицом к стене. Увидев труп на земле, он немедленно повиновался. Быстрый обыск, вопрос про паспорт, заломленные за спину руки и наконец станция. Свет тот самый Они говорили правду, они и все говорили правду, легенды не лгали. Свет был таким ярким, что Артему пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть, но он доставал зрачки парня и сквозь веки, резал до боли, и только когда пограничники закрыли его глаза повязкой, их перестало соднить. Возвращение к той жизни, в которой жили предыдущие поколения людей, оказалось болезненнее, чем Артем мог себе представить. Тряпку с глаз сняли только в караулке, похожей на все другие в крошечной служебной комнате, облицованные растрескавшимся кафе. Здесь было темно, только на крашенном охрой деревянном столе мерцала в алюминиевой миске свеча. Собирая жидкий воск пальцем и наблюдая, как он остывает, начальник караула... Грузный и небритый мужчина в зеленой военной рубашке с закатанными рукавами и галстуки на резинке долго рассматривал Артема, прежде чем спросить. «Откуда пожаловать? Где паспорт? Что с глазом?» Артем решил, что изворачиваться смысла не имеет и рассказал честно, что паспорт остался у фашистов и глаз тоже чуть было не остался там же. Начальник это воспринял неожиданно благосклонно. Знаем как же. Вот противоположный туннель выходит аккурат на Чеховскую. У нас там целая крепость выстроена. Пока не воюем, но добрые люди советуют держать унку в острог. Внимание Артёма привлекла татуировка на сгибе локтя начальника КГБ, изуродованная радиацией птица с двумя головами, распахнутыми крыльями и крючковатым клювом. Она что-то ему смутно напомнила, но что понять он не мог. А потом, когда начальник обернулся к одному из солдат, Артем увидел, что точно такой же знак, но в миниатюре, вытатуирован на его левом виске. «И с чем вы к нам?» – продолжал начальник. «Я ищу одного человека. Его зовут Мельник, прозвище, наверное. У меня к нему важное сообщение». Выражение лица у того, наверное, переменилось. Лениво добродушная улыбка сползла с губ. Глаза удивлённо блеснули в свете свечи. "Можете передать мне?" Артём замотал головой и, извиняясь, прильнётся, объясняя, что никак нельзя, что секретно. Вы понимаете, поручение было строго-настрого никому не говорить, кроме этого самого мельника. Начальник изучающе смотрел его ещё раз, сделал знак одному из солдат. И тут под лу ему чёрный посмасовал телефонный аппарат, аккуратно отмотав прорезиненный телефонный шнур на нужную длину. Покрутив пальцем диск, он сказал в трубку: "Застава Борюк и вошёл полковник Мельникова". Пока он дожидался ответа, Артём успел отметить, что татуировка с птицей была и на висках у обоих солдат, находившихся в комнате. «Как представить?» – осведомился начальник караула у Артема, прижав щекой телефонную трубку к плечу. «Скажите от Хантера! Срочное сообщение!» Тот кивнул и, перекинувшись еще парой фраз с собеседником на другом конце провода, отключился. «Будь на Арбатской у начальника станции завтра в 9, пока свободен!» И, махнув рукой тут же отступившему от дверного проема солдату, «Подожди-ка, ты у нас, кажется, почетный гость в первый раз. Держи, но с возвратом!» И он протянул Артему темные очки в облезлое металлическое оправе. Только завтра Артему захлестнуло жгучее разочарование и обиды. «Ради этого он шел сюда, рискуя своей и чужими жизнями!» Ради этого спешил, заставлял себя переставлять ноги, даже когда сил уже совсем не оставалось. И разве не срочное это было дело сообщить обо всём, что знал этому чёртову мельнику, который не может найти для него свободные минуты? Или Артём просто опоздал, и тому уже всё известно? О боже, то он уже знает, мне что о чём сам Артём ещё и не догадывается. Может, он опоздал настолько, что вся его миссия потеряла смысл? Только завтра не выдержило. Полковник сегодня на задании, вернётся ранним утром, пояснил Ивашов. Иди, иди, за одно передохнёшь. И он выпроводил Артёма из коробки. Успокоившись, Но всё же за тариф обиду Артём надел очки и подумал, что они ему очень кстати. За одной синяка под глазом видно не было. Стёкла в них были царапанные, к тому же чуть искажали перспективу. Но когда он поблагодарил караульных, вышел на платформу, то понял, что без них ему было бы не обойтись. Свет от ртутных ламп был слишком ярок для него. Впрочем, не он один не мог здесь открыть глаза. На станции многие прятали их за тёмными очками. «Наверное, тоже не здешнее», — подумал он. Видеть полностью освещенную станцию у метро ему было странно. Здесь совсем не было тени. И на ВДНХ, и на всех других станциях и полустанках, где ему до сих пор пришлось побывать, источников света было немного, и они не могли осветить все видимое пространство, поэтому лишь выхватывали его куски. Всегда оставались места, куда не проникал ни один луч. тени у каждого человека было несколько. Одна от свечи, блеклая и чахлая, другая багровая от аварийной лампы, третья чёрная и резко очерченная от электрического фонарика. Они мешались, наплывали друг на друга, на чужие тени, пластались по полу иногда на несколько метров, пугали, обманывали, заставляли догадываться и додумывать, а в полесие Беспощадное сияние ламп дневного света испепелило все тени до одной. Артем замер, восхищенно рассматривая Боровицкую. Она оставалась в поразительно хорошем состоянии. На мраморных стенах и беленом потолке не было и следа копоти, станция была убрана, а над потемневшим от времени бронзовым панно в конце платформы трудилась женщина в синей спецовке, усердно отскабливая барельеф в губкой с чистящим раствором. Жилые помещения здесь были устроены в арках. Только по две арки оставили с каждой стороны для прохода к путям. Остальные, заложенные кирпичом с обеих сторон, превратились в настоящие апартаменты. В каждый был сделан дверной проем, и в некоторых даже стояли настоящие деревянные двери и застекленные окна. Из одного из них доносилась музыка. Перед несколькими дверями лежали коврики, чтобы входящие могли вытереть ноги. Подобное Артём видел впервые. От этих жилищ веяло таким уютом, таким спокойствием, что у него защемило сердце. Перед глазами вдруг промелькнула картина из детства, но самым удивительным было то, что вдоль обеих стен по всей станции была выстроена цепь книжных стеллажей. Они занимали пространство между квартирами, и от этого Вся станция обретала какой-то чудесный, нездешний вид, напоминая Артёму описания библиотек в средневековых университетах, о которых он читал в книжке писателя Бурхаса. У дальнего края зала начинались эскалаторы. Там находился переход на станцию Арбатская. Гермоворота оставались открытыми, но у перехода располагался небольшой блокпост. Прочим всех желающих охрана беспрепятственно пропускала в обоих направлениях, даже не проверяя документы. Сато настоящий военный лагерь находился у противоположного конца платформы, рядом с бронзовым барельефом. Там размещались несколько зелёных военных палаток, с нарисованными на них знаками, вроде того, что был вытатуирован на висках у пограничников двухглавая птица. Там же стояла тележка с укрепленным на ней неизвестным оружием, которое выдавал только длинный ствол с раструбом на конце, торчащий из-под чехла. Рядом несли дежурство двое солдат в темно-зеленой форме, шлемах и бронежилетах. Лагерь окружал лестницу перехода, поднимавшуюся над путями. Светящиеся указатели поясняли, что там находится выход в город, и Артему стали понятны принятые меры предосторожности. Вторая лестница, ведущая туда же, была и вовсе замурована стеной из огромных цементных блоков. Посреди станции располагались крепкие деревянные столы со стульями, за которыми оживлённо беседуя, сидели люди в долгополых серых халатах из плотной ткани. Подойдя к ним поближе, Артём с удивлением обнаружил, что на висках у них тоже татуировки, но не птица, а раскрытая книга на фоне нескольких вертикальных чёрточек, напоминавших колоннаду. Перехватив пристальный взгляд Артёма, один из сидевших за столом приветливо улыбнулся и спросил его: "Приезжий, впервые у нас?" От слова "приезжий" Артёма передёрнуло, но справившись с собой, он кивнул. Заговоривший с ним был ненамного старше его, и когда встал, чтобы пожать Артёму руку, выпростав узкую ладонь из широкого рукава халата, оказалось, что и рост они приблизительно одинакового, только сложение тот был более хрупкого. Звали его новый знакомый Даниил. Про себя он рассказывать не спешил, И было видно, что с Артёмом он решил заговорить потому, что ему любопытно, что происходит за пределами Полеса. Какие новости на кольце? Что слышно о фашистах и о красных? Через полчаса они уже сидели дома у кудова Данилы в одной из ютившихся между арками квартир и пили чай, наверняка привезённый сюда окольными путями с Выденха. Из мебели в комнате был заваленный книгами стол, высокие до потолка железные полки, тоже заставленные доверху толстыми томами, и кровать. С потолка свисала на проводе не сильная ватт на 40 электрическая лампочка, освещавшая искусно сделанный рисунок огромного древнего храма, в котором Артем не сразу признал библиотеку, стоявшую на поверхности над полюсом. После того, как вопросы у хозяина закончились, Пришёл через Артёма. А почему у вас тут у половины людей татуировки на голове? поинтересовался он. Ты что, про касты ничего не знаешь? удивился Данила. И про совет полис ты тоже не слышал. Артём внезапно вспомнил, что кто-то, Да нет же, как он мог забыть, это был тот старик Михаил Парфирьевич, убитый фашистами, говорил ему, что в полисе власть делят военные и библиотекари. потому что наверху раньше стояли здания библиотеки и какой-то организации, связанной с обороной. Слышал, кинул он, военные библиотекари, ты значит библиотекарь. Данила глянул на него испуганно, повреднел и закашлялся. Потом, справившись с собой, тихо сказал, какой еще библиотекарь? Ты библиотекарь хоть живого видел? И не советую. Библиотекари сверху сидят. Видел, какие тут у нас укрепления установлены? Ты эти вещи не путай никогда. Я не библиотекарь, а хранитель. У нас ещё браминами называют. Что за название такое странное? Поднял брови Артём. Понимаешь, у нас тут вроде кастовые системы, как в древней Индии, каста. Но это как класс. Тебе про это не объясняли? Неважно. Каста жрецов, хранителей знаний. Тех, кто собирает книги и работает с ними, объяснял он. А Артем не переставал удивляться тому, как старательно он избегает слова «библиотека». И каста воинов, которые занимаются защитой, обороной. На Индию очень похоже. Там еще была каста торговцев и каста слуг. У нас это все тоже есть. Но мы между собой и называем это по-индийски. Жрецы брамины – Воиник-кшатрии, купцы-вайшьи, слуги-шудры. Членом касты становишься раз и на всю жизнь. Есть особые обряды посвящения, особенно в кшатри и брами. В Индии это семейное было, родовое, а у нас сам выбираешь, когда тебе 18 исполняется. Здесь на Боровицкой больше браминов, почти все. Школа наша тут, библиотеки, кили. На библиотеке Там особый режим из-за транзита Красной линии охранять приходится, а до войны больше наших было. Теперь на Александровский сад переместились, а на Арбатской почти одних шатрии из-за генштаба. Услышав еще одно шипящее древнеиндийское слово, Артем тяжело вздохнул. Вряд ли ему удастся запомнить все эти мудреные названия с одного раза. Данила, однако, не обратил на это внимания и продолжал рассказывать. В совет, понятное дело, входит только две касты: наши и кшатри. Мы их вообще-то просто вояками зовём, подмигнул он Артёму. А почему они себе птиц двухголовых тотемят, вспомнил Артём. У вас, по крайней мере, книги с книгами всё ясно, но птицы? Кто там у них такой? пожал плечами брамин Данила. Это раньше, по-моему, был дух покровитель войск радиационной защиты. Орёл, кажется. Они ведь во что-то своё странное верят. У нас вообще-то, говоря, между кастами особо хороших отношений нет. Раньше даже враждовали. Через штору стало видно, как на станции ослабили освещение, наступала здешняя ночь. Артём засобирался. А у вас гостиницы есть, чтобы переночевать? А то у меня завтра в 9:00 на Арбатской встреча, а остаться негде. Хочешь, ночуй у меня, пожал плечами Данила. Я на пол лягу, мне не привыкать. Я как раз ужин готовить собирался. Оставайся, расскажешь, чего ещё видел по дороге. А то я, знаешь, отсюда и не выбираюсь совсем. Завет хранителей не разрешает дальше одной станции уходить. Подумав, Артём кивнул. В комнате было уютно и тепло, да и хозяина её Артёму понравился с самого начала. Что-то у них было общее. Через 15 минут он уже чистил грибы, пока Данила нарезал ломтиками сегодня ину. А ты библиотеку видел хоть раз сам? спросил Артём с набитым ртом через час, когда они ели уже тушёную свинину с грибами из алюминиевых солдатских мисок. Ты про великую библиотеку? строго уточнил Бромин. Про ту, которая сверху, она ведь всю ещё там? указал Вилкий в потолок Артём. В великую библиотеку поднимаются только наши старейшины, и сталкеры, которые работают на Броминов, ответил Данила. Это ведь о не книге Свету принёс из библиотеки. Из великой библиотеки, я имею в виду. Поспешка поправился Артём, видя, что его хозяин опять нахмурился. Они они, но по поручению старейшин хасты. Нам самим это не под силу, поэтому приходится использовать наёмников, ехид объяснил Промил. По завету это должны были бы делать мы, хранить знания и передавать их ищущим. Но чтобы передавать эти знания, их сначала надо добыть. А кто из наших посмеет туда сунуться? Со вздохом он поднял глаза наверх. Из-за радиации, понимающей кем был Артем? Из-за нее тоже. Но главное, из-за библиотекарей, приглушенным голосом ответил Данилов. «Но это разве не вы, библиотекарь?» «Ну или потомки библиотекарей?» «Мне так рассказывали». «Знаешь что, давай об этом за столом не возник. И вообще, пусть тебе кто-нибудь другой расскажет. Я не люблю об этом». Данила начал убирать со стола, а потом, на секунду задумавшись, отодвинул часть книг с полки в сторону, и между томами, стоявшими в заднем ряду, обнаружилась брешь, в которой побрескавала пузатая бутылка самогона. Среди посуды обнаружился гранёный стакан. Через некоторое время Артём, рассеянно оглядывавший полки, решил нарушить молчание. Надо же, как у тебя много книг, сказал он. У нас на ВДНХ, наверное, во всей библиотеке столько не наберётся. Я там уже всё перечитал давно. К нам ведь редко когда хорошее приходит. Разве ж кто почт принесёт что-нибудь стоящее? А чуваки всё время дрянь разную тащат, детективы все. Там-то муж половину не понять. Я ведь ещё и поэтому мечтал в Колос попасть, из Великой библиотеки. Просто не могу себе представить, сколько их там наверху должно быть, если ради них такую громадину построили, и он кивнул на рисунок над столом. Глаза его обоих уже блестели. Канива, польщённый словами Артёма, наклонился над столом и веско проговорил: "Они где-то никакого значения не имеют все эти книги". види, какую библиотеку мне для них строили и них там хранят. Как только я досмотрел на него, Браминг открыл было рот, чтобы продолжить, но вдруг встал со стула, подошёл к двери, приоткрыл её и прислушался. Потом тихонько притворил её, сел на место и шёпотом досказал: "Всю эту библиотеку строили для одной единственной книги". И лишь одна она там и спрятана. Остальные нужно только, чтобы ее скрыть. Ее-то на самом деле и ищут. Ее истерегут, прибавил он, и его передернуло. И что это за книга? Тоже понизив голос, спросил Артем. Древний фолиан. На антрацитно-черных страницах С золотыми буквами там история записана вся. До конца. И зачем же ее ищут? Шепнул Артем. "Но же ты не понимаешь", покачал головой Броник. "До конца, до самого конца. А ведь до него ещё не близко. И у кого есть это знание за занавеской?" Дёрнула вдруг полупрозрачная тень, и Артём, хотя и смотрел в глаза Даниле, успел её заметить и подал ему знак. Оборвав рассказ на полуслове, тот скочил с места и кинулся к двери. Артём бросился за ним. На платформе никого не было, только из перехода доносились удаляющиеся шаги, а крана мирно спала на стульях по обе стороны эскалата. Когда они вернулись в комнату, Артем ждал, что Брамин продолжит рассказать, но тот уже протрезвел и только хмуро мотал голову. Нельзя нам это рассказывать, отрезал он. Это та часть завета, что для посвященных. Спияну проболтался. И не вздумай рассказывать кому-нибудь, что слышал это. Если кто услышит, что ты о книге знаешь, не оберешься потом в хлопот, и я с тобой заодно. И тут Артем вдруг понял, от чего вспотели у него ладони в тот момент, когда Бравин сказал ему про книгу. Он вспомнил. «Их ведь несколько, этих книг?» Замирая сердцем, спросил он. Данила настороженно заглянул ему в глаза. «Академ?» Что ты имеешь в виду? Боись истин, сокрытых в древних фолиантах, где слова теснены золотом, и бумага аспидно-чёрная не тлеет, произнёс он, а перед глазами у него маячило в мутном мареве пустое, ничего не выражающее лицо бургона, который механически выговаривал чужие и непонятные слова. Враг пронённого уставился на него. Ну да ты знаешь Откровение было Там ведь не одна книга Что в других, зачарованно глядя на рисунок библиотеки, спросил Артем Осталась только одна Было три фолианта, сдался наконец Данила Прошлое, настоящее и будущее Прошлое и настоящее сгинули безвозвратно на века назад Остался последний, самый главный И где же он? Затерян в главном книгохранилище. Там больше 40 миллионов томов. Один из них, с виду совершенно обычная книга в стандартном переплете, и есть он. Чтобы узнать его, надо раскрыть и перелистать. По преданию, страница у Фолианта действительно черная. Но чтобы раскрыть и перелистать все книги в большом книгохранилище, придется потратить 70 лет жизни без сна и отдыха. А люди там больше дня оставаться не могут, и потом никто тебе не даст спокойно стоять и рассматривать все тома, которые там хранятся. И хватит об этом. Он постелил себе на полу, зажёг на столе свечу и выключил свет. Артём не хотел улёгся. Отчего-то спать ему совсем не хотелось, хотя он и не мог вспомнить, когда ему удалось отдохнуть в последний раз. Интересно, А Кремль видно, когда к библиотеке поднимаешься, сказал он в пустоту, потому что Данила уже начал посапывать. Конечно, видно. Только на него смотреть нельзя, затягивает, пробормотал тот. То есть как затягивает? Данила приподнялся на локте, и его недовольно наморщенное лицо попало в жёлтое пятно света. Сталкеры говорят, что нельзя на Кремль смотреть, когда выходишь особенно на звёзды на башнях. Как глянешь, так глаз уже не оторвать. А если подольше посмотреть, что туда затягивать начинает. Не даром все ворота открытые стоят. Поэтому в великую библиотеку сталкеры по одиночке никогда не поднимаются. Если один случайно заглядится на Кремль, другой его сразу в чувство приводит. А внутри Кремля что? сглотнув прошептал Артём. Никто не знает, потому что туда только входят А обратно никто еще не возвращался. Там на полке, если хочешь, книжка стоит. В ней есть интересная история про звезды и свастики, в том числе и про те на кремлевских башнях. Он встал, нашарил на полке нужный том, открыл на нужной странице и залез обратно под одеяло. Через пару минут Данила уже спал, а Артем, пододвинув свечу поближе, начал читать. будучи самой малочисленной и не влиятельной из политических групп, боровшихся за влияние и власть в России после Первой революции, большевики не рассматривались как серьёзные соперники ни кем из противоборствующих сторон. Они не пользовались поддержкой крестьянства и опирались лишь на немногочисленных сторонников в рядах рабочего класса и на флоте. Главных же союзников Ленин, который обучался алхимии и заклинаниям духов в закрытых швейцарских школах, удалось найти по другую сторону барьера между мирами. Именно в этот период всплывает впервые пентаграмма как символ коммунистического движения и Красной Армии. Пентаграмма, как известно, наиболее распространённый и доступный для начинающих тип портала между мирами, допускающего в нашу реальность демонов. При этом создатель пентаграммы при умелом её использовании устанавливает контроль над вызванным в наш мир демоном, который обязан служить ему. Обычно, чтобы лучше контролировать призванное существо, вокруг пентаграммы чертится защитная окружность, и демон не способен покинуть её периметр. Неизвестно, каким именно удалось предводителям коммунистического движения добиться того, к чему стремились самые могущественные чернокнижники всех времён установление связи с демонами-повелителями, которым подчинялись орды их более мелких собратьев. Специалисты убеждены, что сами повелители, почувствовав грядущие войны и самые страшные за всю историю человечества кровопролития, подошли ближе к грани между мирами и призвали тех, кто мог им позволить собрать жатву человеческих жизней взамен они обещали им поддержку и защиту. История с финансированием большевицкого руководства германской разведкой, разумеется, правдива. Но было бы глупо и поверхностно считать, что именно благодаря зарубежным партнёрам Ленину и его соратникам удалось склонить чашу весов в свою сторону. У будущего коммунистического вождя уже тогда были покровители неизмеримо более сильные и мудрые, чем чины из военной разведки кайзеровской Германии. Детали его тайного соглашения с силами мрака, разумеется, недоступны современным исследователям. Однако результаты на лицо. Уже через короткое время пентаграммы располагаются на знамёнах, головных уборах солдат Красной армии и на броне её немногочисленной пока военной техники. Каждый из них открывал врата в наш мир демону-защитнику, который оберегал носителя пентаграммы от внешних посягательств. Плату демоны получали, как водится, кровью, только за XX век. По самым скромным подсчётам, в жертву были принесены около 30 миллионов жителей страны. Договор с повелителями призванных сил очень скоро оправдывает себя. Большевики захватывают и укрепляют власть, и хотя сам Ленин, выступавший связующим звеном между двумя мирами, не выдерживает и погибает всего 54 года от роду, сожжённый изнутри адским пламенем, последователи продолжают его дело без колебаний. Вскоре наступает деманонизация всей страны. Идущие в школу дети прикалывают на грудь первую пентаграмму. Мало кто знает, что изначально ритуал посвящения в Октябрята предполагал прокалывание булавкой значка детской плоти, а вовсе не крепился на одежду. Таким образом, демон Октябрятской звездочки отведывал кровь своего будущего хозяина, раз и навсегда вступая с ним в сакральную связь. Взрослея и становясь пионером, ребенок получал новую пентаграмму. На ней понимающим приоткрывалась часть сути договора. иснённый золотом портрет вождя, там был охвачен пламенем, в котором тот сгинул. Таким образом, подрастающему поколению напоминалось о подвиге его самопожертвования. Зачем был Комсомол и наконец избранным была открыта дорога в жреческую касту, коммунистическую партию. Мириады призванных духов обороняли всё и вся в советском государстве. детей и взрослых, здания и технику. А сами демоны-повелители расположились в гигантских рубиновых пентаграммах на башнях Гребля, добровольно согласившись на заточение во имя увеличения своего могущества. Именно отсюда расходились по всей стране невидимые силовые линии, удерживавшие её от хаоса и развала и подчинявшие её жителей воле обитателей Гребля. В некотором смысле Весь Советский Союз превратился в одну гигантскую пентаграмму, защитной окружностью вокруг которой стала государственная граница. Артём отправился от границы и ввёлся вокруг. Свеча уже догорала и начинала коптить. Данила крепко спал, отвернувшись лицом к стене. Потянувшись, Артём вернулся к ней. Решающим испытанием для советской власти стало столкновение с Национал-социалистической Германией. Защищённые силами не менее древними и могущественными, чем Советский Союз, закавленные в броню титаны во второй раз за тысячелетие смогли пробиться вглубь нашей страны. На их знамёнах на этот раз был начертан повёрнутый вспять символ солнца, света и процветания. Танки с пентаграммами на башнях До сих пор, спустя 50 лет спустя после победы, продолжают вечный бой с танками, сталь которых несёт на себе свастику, в музейных панорамах, на экранах телевизоров, на листках в клеточку, вырванных из школьных тетрадей. Свеча мигнула в последний раз и погасла. Пора было ложиться. Если повернуться к памятнику спиной, в просвет между полуразрушенными домами было видно небольшой кусок высокой стены и силуэты остроконечных башен. Но поворачиваться и смотреть на них было нельзя, это Артему хорошо объяснили. Да и двери со ступенями без присмотра оставлять было тоже запрещено, потому что, если что, необходимо срочно дать сигнал тревоги, а заглядишься и все. сам пропадёшь и другие пострадают. Поэтому Артём стоял на месте, хотя обернуться так и подмывало, и рассматривал пока монумент, основание которого заросло мхом. Это был сидевший в глубоком кресле врачный старик, опёршийся на локоть. Из выщербленных бронзовых зрачков на грудь капало что-то медленное и густое, а чего казалось, что памятник плачет. Долго смотреть на это было невыносимо. Поэтому Артём обошёл статую вокруг и внимательнее пригляделся к дверям. Всё было спокойно. Стояла полная тишина, и только чуть подвывал ветер, гулявший между облодоны осколов зданий. Отреду шёл довольно давно. Его с собой не взяли, приказали остаться и сторожить, а если что, спускаться на станцию и предупредить о случившемся. Время шло медленно, он измерял его шагами. который делал вокруг основания памятника. 1 2 3. Это произошло, когда он дошёл до 500. Топы и рычание раздались сзади, из-за спины, оттуда, куда нельзя было взглянуть. Что-то находилось совсем рядом. Оно могло броситься на него в любой момент. Артём замер, прислушиваясь, потом упал на землю. и прижался к постаменту, держа автомат на готове. Теперь оно было совсем рядом. Видимо, с другой стороны памятника было слышно его хриплое животное дыхание, и оно двигалось, приближаясь к Артему, по периметру. Он попытался унять дрожь в руках и удерживать то место, откуда существо должно было появиться, под прицелом. Но дыхание и звуки шагов неожиданно стали удаляться. Когда Артем выглянул из-за статуи, чтобы воспользоваться случаем и срезать неведомого противника очереди в спину, он тут же забыл и про него, и про все остальное. Звезда на Кремлевской башне была ясно видна даже отсюда. Сама башня оставалась лишь мутным силуэтом в неверном свете, выглядывавшей из-за облаков Луны, но звезда выделялась на её фоне чётко. Она приковывала к себе внимание всякого смотрящего на неё по вполне понятной причине. Она сияла, не веря своим глазам, он приник к полевому биноклю. Звезда сияла неистовым ярко-красным светом, освещая несколько метров пространства вокруг себя, и когда Артём присмотрелся получше, то заметил, что свечение это не ровное, В гигантском рубине, словно была заточена буря, он озарялся с полохами, в нём что-то перетекало, бурлило, вспыхивало. Зрелище оказалось потрясающе, невозможной для этого мира красоты, но с такого расстояния было видно слишком плохо, надо подойти поближе. Закинув автомат за плечо, Артём Бегов спустился по лестнице, проскочил растрескавшийся асфальт улицы и остановился только на углу, откуда было видно уже всю Кремлёвскую стену и башни. На каждой из них лучилась красная звезда. Едва переведя дыхание, Артём снова приник к окулярам. Звёзды пылали тем же бурлящим, неровным светом, и на них хотелось смотреть вечно. Сосредоточившись на ближайшей из них, Артём вслюбовался в её фантастические переливы, пока ему вдруг не почудилось, что он различает очертания того, что движется внутри под поверхностью престал. Чтобы лучше разглядеть странные контуры, ему пришлось подойти чуть ближе. Забыв обо всех опасностях, он остановился посреди открытого пространства и не отрывался уже от бинокля, стараясь понять, что же ему удалось увидеть. Демоны-повелители, вспомнил он наконец. Маршалы армии бесов, призванных на защиту советского государства. Страна, да и весь мир уже распались на куски, но пентаграммы на Клинговских башнях оставались нетронутыми. Давно мертвы были правители, заключившие договор с демонами, и некому было вернуть им свободу. Некому? А как же он? Надо найти ворота, подумал он. Надо найти код. Вставай. Эй, вставай, тебе уже идти скоро, растолкал его Данила. Артём зевнул и протёр глаза. Ему только что снилось что-то невероятно интересное. Но сон мгновенно улетучился, и вспомнить, что же он видел, не удавалось. За окном уже было светло, и слышно было, как уборщицы, весело переругиваясь, подметают станцию. Он исцепил темные очки и поплелся умываться, перекинув через плечо не очень чистое вафельное полотенце, которое ему вручил хозяин. Туалеты находились с той же стороны, что и бронзовое панно, и очередь к ним была не маленькая. Заняв место и всё ещё зевая, Артём пытался вернуть хоть часть образов, которые видел во сне. Очередь от чего-то перестала продвигаться вперёд, а люди, стоявшие в ней, громко зашептались. Селись понять, в чём дело, Артём оглянулся. Все глаза были устремлены на железную дверь на засове. Сейчас она была распахнута, а в проёме стоял высокий человек, увидев которого Артём и сам позабыл, зачем здесь находится. Сталкер. Именно так он их себе и представлял по рассказам Отчема и байкам Черноков. Испачканный и опалённый местами защитный костюм, длинный тяжёлый бронежилет, широченные плечи, на правом небрежно закинутая громада ручного пулемёта, с левого наподобие портупеи спускается маслянисто поблескивающая лента с патронами. Грубые шнурованные ботинки, заправленные в них штаны, за спиной просторной презентавой ранец. Сталкер снял круглый спецназовский шлем, стянул резиновую маску противогаза и раскрасневшийся, мокрый, разговаривал о чём-то с командиром поста. Он был уже не молод. Артём видел седующую щетину на его щеках и подбородке, и серебристые нити в коротких чёрных волосах. Но от него веяло силой, уверенностью в себе. Весь он был жёсткий, поддобранный, словно даже здесь, на тихой и светлой станции, был готов в любой момент встретить опасность и не дать ей застать себя врасплох. Теперь только один Артём всё ещё беспардонно разглядывал пришельца, а остальные люди, стоявшие в очереди, сначала панукали его, требуя продвигаться вперёд, а потом стали попросту обходить его. Артём, ты чего там так долго? Смотри, опоздаешь, подошёл Данила. Услышав его имя, сталкер обернулся в сторону Артема, внимательно оглядел его и вдруг сделал широкий шаг к нему навстречу. «Не с ВДНХ?» – спросил он глубоким звучным голосом. Артем молча кивнул, чувствуя, как у него затряслись поджилки. «Не ты Мельника ищешь?» – продолжил тот. Артем кивнул еще раз. «Я Мельник. «У тебя для меня что-нибудь есть?» Сталкер посмотрел Артему в глаза. Артем поспешно нашарил на шее шнурок с гильзой, который уже начал относиться как к талисману, из которой было уже даже как-то странно теперь расставаться, и протянул ее Сталкеру. Тот стащил кожаные перчатки, открутил крышку и бережно вытряхнул что-то из капсулы на ладони. Маленький клочок бумаги. записка. Пойдём со мной. Извини, вчера не смог. Позвонили, когда мы уже на вершине. Наспет попрощавшись с Данилой и поблагодарив его, Артём поспешил за мельниками по эскалаторам, ведущим к переходу на Арбатскую. От Хантера никаких известий нет. Не смело спросил он, еле поспевая за широко шагавшим сталкером. Вообще ничего от него не слышно. Я боюсь, теперь про него надо у ваших чёрных спрашивать. Через плечо взглянув на Артёма, ответил Мельник: "Зато с ВДНХ новостей даже слишком много". Артём почувствовал, как у него сильнее забилось сердце. "Какие?" Он постарался скрыть своё волнение. "Хорошего мало", сухо сказал сталкер. "Чёрные опять пошли в наступление. Неделю назад был тяжёлый бой. Пятеро человек погибли". Их там, кажется, все больше становится Со станции вашей люди начинают бежать Говорят, не могут выдержать ужаса Так что прав был Хантер, когда говорил мне, что у вас там что-то жуткое кроется Чувствовал он А кто погиб, не знаете? Испуганно спросил Артем, перебирая в голове Кто должен был в этот день дежурить неделю назад Какой это был день? Женька, Андрей, только не Жень Я не буду мне знать. Да там ведь мало того, что нежить лезет, так еще и с туннелями вокруг проспекта Мира какая-то чертовщина. Люди память теряют, несколько человек по пути умерли. И что же делать? Сегодня заседание совета будет. Послушай мнение старейшин Браминов и генералов. Только вряд ли они чем-то смогут помочь твоей станции. Они сам полис еле обороняют. Да и то потому только, что на него никто не смеет покушаться всерьез. Они вышли на Арбатскую. Здесь тоже светили ртутные лампы. И как и на Боровицкой, жилища были устроены в застроенных кирпичом арках. Возле некоторых из них стоял караул. И вообще военных тут было необычайно много. Крашенные белой краской стены были местами завешены почти нетронутыми временем. парадными армейскими знаменами с вышитым золотом орлами. На станции царило отживление, расхаживали одетые в долгополые халаты прамины, мыли пол, окрикивая тех, кто ходил по мокрым на уборщице. Немало здесь было и народу с других станций. Их можно было узнать по темным очкам или посложенной козырьком ладони, которой они прикрывали сощуренные глаза. На платформе размещались только жилые и административные помещения. Все торговые ряды и забегалок были вынесены в переходы. Мельник провел Артема в конец платформы, где начинались служебные помещения. И усадив на мраморную скамейку, обшитую ополированным тысячами пассажиров деревом, попросил подождать его и ушел. Рассматривая затейливую лепнину под потолком, Артем думал, что полис не обманул его ожиданиями. Жизнь тут действительно была налажена совсем по-другому, и люди были не такие жесточённые, а злобленные, забитые, как на других станциях. Знания, книги, культура играли здесь, кажется, совершенно особую роль. Одних только книжных развалов они навалили не меньше пяти, пока шли по переходу от Боровицкой к Арбатской. Весели даже афиши, анонсировавшие на завтрашний вечер спектакль по Шекспиру. И как и на Брановицкой, где-то играла мышь. И переход, и обе станции поддерживались в отличном состоянии. И хотя были видны на стенах разводы и пятна, все бреши немедленно заделывали, остававшие повсюду ремонтные бригады. Из любопытства Артём выглянул в туннель. Полный порядок был и там. Сухо, чисто, и через каждые 100 м светила электрическая лампочка. И так на сколько хватало глаз. Время от времени мимо проезжали гружённые ящиками дрезины, останавливаясь, чтобы высадить случайного пассажира или погрузить коробку с книгами, которые полис рассылал по всему метро. Скоро всему этому может прийти конец, неожиданно подумал Артём. В ДНХ уже не выдерживает напор этих чудовищ. Неудивительно, сказал он себе. Вспоминая одну из ночей в Дозоре, когда ему пришлось отбивать атаку чёрных, и все те кошмары, что ещё долго мучили его после боя. Неужели Ваденха падёт? Это значит, что у него не будет больше грома. И счастье, если его друзья и отчим успеют бежать, и тогда у него останется надежда встретить их однажды в метро. А если мелник скажет ему сегодня, что он выполнил своё задание и больше ничего не может сделать, тогда он точишь же пустится в обратный путь, пообещал он себе. Если станции суждено стать единственным заслоном на пути чёрным, а его друзьям и близким погибнуть, обороняя её, то он скорее предпочтёт быть вместе с ними, чем укрываться в этом раю. Ему вдруг захотелось вернуться домой, взглянуть на ряд армейских палаток, чайную фабрику поболтать с Женькой, рассказать ему о своих приключениях. Наверняка тут не поверит и в половину, если он ещё жив. Пойдём, Арчо, позвал его Миний. С тобой хотят поговорить. Он уже успел избавиться от своего защитного костюма и был одет в водолазку, чёрную военную пилотку без кокарды и штаны с карманами, такие же, как у Хантера. даль кирчем ты напоминал охотника не внешне, конечно, а поведением. Был он такой же собранный, напряженный и говорил похоже, короткими рубленными фразами. Стены в помещении были обшиты мароным дубом. А на них друг против друга висели две большие картины маслом. На одной Артём без труда узнал библиотеку, на другой было изображено высокое облицованное белым камнем здание, подпись под которым гласила Генштаб Минобороны РФ. Посреди просторной комнаты стоял большой деревянный стол. На стульях вокруг него сидели, изучающе разглядывая Артёма, с десяток людей. половина в серых браминских халатах, другая в летней офицерской военной форме. Получалось так, что военные сидели под картиной с генштабом, а брамины под библиотекой. Во главе стола важно высидал невысокого роста, но весьма начастью, не во вида человек в строгих очках и с большой залысиной. Он был одет в костюм с галстуком и татуировки, обозначающие принадлежность к касте, у него не было. К делу, не представляясь, начал он. Расскажите нам все, что вам известно, включая ситуацию с туннелями от вашей станции до проспекта Мира. Артем принялся подробно описывать историю борьбы ВДНХ с черными, потом задание Хантера и, наконец, поход к полису. Когда он рассказывал о случившемся в туннелях между Алексеевской Вижский и проспект Мира военные брамины зашептались между собой, одни недоверчиво, другие оживлённо, а сидевший в углу офицер протоколировал на сказ. Его попросили продолжать, и он в который раз уже начал пересказывать историю своего путешествия. Его повествование вызывало у слушателей мало интереса, пока он не дошёл до полянки и её жителей. Позвольте, возмущённо прервал его один из военных, плотный мужчина лет 50 с зализанными назад волосами и очками в тонкой оправе, врезавшийся в месистую переносицу. Совершенно точно известно, что полянка необитаема. Станция давным-давно заброшена. Через неё ежедневно проходят десятки людей, это правда, но жить там никто не может. Там периодически происходят выбросы газа и повсюду развешаны знаки, предупреждающие об опасности. Уж, конечно, никаких кошек и макулатуры там нет и подавно. Совершенно пустой перрон. Совершенно. Прекратите вашу инсинуацию. Остальные военные согласно закивали, и Артем о задаче не замолчал. Когда он останавливался на полянке, ему в голову пришла на мгновение мысль, что умиротворенная обстановка, царившая на станции, невероятна для метро. Но от этих размышлений... Его тут же отлекли обитатели полянды, которые были более чем настоящие. Промины, однако, эту гневную тираду не поддержали. Старший из них, лысый старик с длинной седой бородой, с интересом посмотрел на Артёма и перекинулся несколькими фразами на непонятном языке сидевшими рядом. «Этот газ, как вы знаете, обладает галлюцигенными свойствами, в определенных пропорциях смешиваясь с воздухом», — приверительно сказал Брамин, сидящий по правую руку от старейшины. «Вопрос в том, можно ли теперь верить ему в остальном?» Глядя на Артема из-под лобья, возразил военный. «Спасибо за ваш доклад», — оборвал дискуссию человек в костюме. «Совет обсудит его, и вам сообщат о результатах. Вы можете идти...» Он стал пробираться к выходу. И уже весь его разговор с двумя курившими кальян жителями полянки оказался в лоно сна. Но ведь это значило бы тогда, что и идея о его избудности, о том, что он может изгибать реальность, пока воплощает сюжет предначертанного, это просто плод его воображения, попытка утешить себя. Теперь и загадочная встреча в туннеле между Бравицкой и Полянкой больше не казалась ему чудом. Газ. Газ. Он сидел в скамейке у дверей и даже не вслушивался в отдалённые голоса споривших членов совета. Мимо ходили люди, проезжали дрезины и мотовозы. Минута за минутой шло время, а он сидел и думал: существовала ли его миссия на самом деле, или он сам выдумал её? Что ему делать теперь? Куда теперь идти? В тот тут тронул за плечо. Это был офицер, который вёз записи во время его рассказа. Члены совета сообщают, что полис ничем не в состоянии помочь в вашей ситуации. Они благодарят вас за подробный отчёт о ситуации на Тропомете, высшего органа. Вот это чичина. Горис ничем не может помочь. Всё зря. и сделать всё, что ты смог, но это ничего не изменило. Его оставалось только вернуться на водоynh, ведь стат причём плечом к плечу с теми, кто ещё держал там оборону. Артём тяжело поднялся со скамьи и побрёл сам не знаю куда. Когда он почти дошёл уже до перехода на Боровицкую, сзади послышался негромкий кашель. Артём обернулся, И увидел брамина, присутствовавшего на совете, того самого, что сидел по правую руку от старейшины, по сути, молодой человек. Мне кажется, нам с вами нужно обсудить кое-что в приватном порядке, вежливо улыбаясь, обратился к нему брамин. Если совет не в состоянии ничего для вас сделать, то, может, ваш покорный слуга окажется полезнее. Он ухватил Артёма под локоть и увлёк его за собой в одно из кирпичных жилищ в арках. Окна здесь не было. Электрическая лампочка не горела, и только тлела на столе свеча, бросая отсветы на лица нескольких сидевших за столом людей. Рассмотреть их как следует Артём не успел, потому что приветший его брамин поспешно задул свечу, и комната погрузилась в темноту. Правда ли то, что ты рассказывала Полянке на заседании совета? раздался сиплый голос. Да, твёрдо ответил Артём. Знаешь ли ты, как зовётся Полянка среди нас бранинов? Станция судьбы. Пусть шатры считают, что это газ наводит морок, мы не прочь, мы не станем излечивать от слепоты недавнего врага. Мы верим, что на этой станции люди встречаются с посланниками провидения. Большинство из них провидению сказать нечего, и они просто проходят через пустую заброшенную станцию. Но те, кто кого-то встретил на полянке, должны отнестись к этой встрече со всем вниманием и на всю жизнь запомнить то, что ему там было сказано. Ты помнишь это? Забыл, соврал Артём. не доверяя особенно этим людям, напоминавшим его членов какой-то секты. Наши старейшины убеждены, что ты не случайно пришел к нам. Ты необычный человек, и твои особые способности, которые уже не раз спасали тебя в пути, могут помочь и нам. А мы за это протянем руку помощи тебе и твоей станции. Мы хранители знаний. И среди этих знаний есть такие, что способны спасти ВДНХ. Причём здесь ВДНХ? взорвался Артём. Вы все говорите только о ВДНХ. Вы как будто не понимаете, что я пришёл сюда не ради своей станции, не ради своей шкуры. Вам всем всем угрожает опасность. Сначала пойдёт ВДНХ, за ним вся линия, а потом придёт конец всему метро. Он не отвечал. Тишина сгустилась. Было слышно только мерное дыхание присутствующих. Артём подождал ещё немного и спросил, не выдержав молчания: "Что я должен сделать? Подняться наверх в большое книгохранилище, найти там нечто, что принадлежит нам по праву и вернуть это сюда?" Если ты сможешь обнаружить то, что мы ищем, мы укажем тебе знания, которые помогут тебе уничтожить угрозу. И пусть сгорит великая библиотека, если я лгу.